Глава 9. Безбожники Все дороги ведут к восточным вратам. Народная мудрость. 9.1. О переживаниях Твердо следуя данному слову, посланники освобождения покинули дом Юлия до рассвета, оставив после себя не просто тревогу, но еще целый клубок неразрешимых загадок и смутных предположений. Уже потом, прокручивая в голове последнюю встречу сторонам, Эллен безустали упрекала себя за то, что не остановила его и не задала главный вопрос — кто он на самом деле и откуда ей знакомо его лицо. Теперь же в преддверии ужасного будущего рассуждать о несбывшемся казалось нелепым и бесполезным. Реальность давила на Эллен с неумолимой силой, и с каждым днем липкий страх сильнее впивался когтями в ее сердце. Бродя по шумным улицам праздного города, она все больше ощущала себя чужаком на веселом празднике, единственным, кто знал, что крыша дома уже горит. Толпа вокруг продолжала веселиться, смеяться и танцевать, не подозревая об опасности, а она не могла никого предупредить. Всячески убеждая себя, что ничего страшного не случится, Эллин все равно улавливала запах Гарри везде, куда бы ни пошла. От этого ее душа медленно погружалась в вязкое уныние. И вот бы радость от предстоящего Нового года улучшила ее душевное состояние, но радости не было. Все поглотил удушливый зной. Он нахлынул на тинг через две недели после того, как зловещники покинули предгорье, и залил собой улицы, дороги, леса, принося в людские дома страх и беспокойство. «Никогда такой жары в это время года не было», — сетовали кумушки на рынках. «Ой, поди, будет засуха!» «В жаре нежить да беженцы виноваты, что скверну разводят», — роптали крестьяне, кивая на незваных гостей. «Темной магией купол отравили». и теперь нас тут, как на сковородке, жарить будут. Таково влияние сизиги и миров, пытались успокоить народ сановники, списывая погодные аномалии на магические колебания. Но мало кто верил этим словам. «Вы слыхали?» — шептались торговцы. «Имперцы до Южной Харны дошли, а значит, скоро к нам снова полчищами повалят мертвецы. Еще хуже засуха будет». «Эти хорнийцы совсем нас обложили», — сетовал Варис, заглядывая в зельеварню и принося вести из лечебницы. Шестлин, сволочедокая, опытных колдунов увольняет, а вместо них набирает необразованных хорнийских неучей. Они-то за корж хлеба работать готовы, вот и держат их. Лечить не умеют, но порчу на людей наводят знатную. А кто за это потом ответит? Конечно, мы! «Видишь, что в городе творится!» — ворчал сержант Робуст, сильно похудевший за последний месяц. Его визиты в Зельеварню участились, а заказы на Тенебру неуклонно росли. «Вчера опять заварушка была. Хорнийцы на наших накинулись, а те в ответ весь их палаточный лагерь сожгли. Ох, Ремини, хуже день ото дня. Мы-то стараемся держать порядок, да только это все сложнее становится. «Народ на взводе, а нураны винят во всем марунов, маруны а нуранов, а все вместе в того и гляди, глотки друг другу перегрызут. И это на фоне угрозы извне». Насколько Элен было известно, ветниц, напавших на нее и зловещников, до сих пор не поймали. Безрезультатная охота, длящаяся уже много недель, вытянула из роха цивильтука все силы. Сослуживцы, включая Робуста, жаловались Юлию, что генерал стал совсем невыносим. Раздраженный, вспыльчивый, он срывался по пустякам и требовал невозможного. Слушая эти рассказы, Эллин вздыхала с разочарованием. Но внутри нее росло ехидное удовольствие. «Интересно, — думала она, — кого теперь легче заменить на обыкновенную трутницу или кузнечный мех? Роха или меня?» В таком настроении пролетел последний месяц весны. Когда на полях собрали первый урожай, а в лесных чищобах запели цикады, в тинг -Кросс официально пришло лето. До праздника Девы Ремени оставалось совсем ничего, всего один день, который волшебница решила провести в компании Дарта Великого. Ранним утром она вошла на кухню, чтобы наскоро перекусить перед дорогой. Там ее уже ждали ворчащие и перебрасывающиеся колкостями Рарок, Домовой и Колдун. «А я вам говорил, что у нас из-за этих сов пропадут ложки!» С ядовитой настойчивостью исходился огненный дух, устроивший в доме неожиданную инвентаризацию. «Вот, глядите, пяти штук не хватает!» «Брось полымя!» — добродушно ответил Юлий, хохоча себе под усы. «Они их не крали!» «Значит, кто-то из наших постарался», — завопил дух, разгорячившись еще сильнее. «Нужно немедля обратиться к городским стражам. Пускай проведут дознание и устроят облаву на этого ложечного вора». «Ну, даже если кто и взял наше серебро», — вставил Журж и громко сглотнул. «Значит, им нужнее было оно». «Мы что, в богадельне?» — Рарок язвительно хохотнул. Тогда давайте отдадим убогим нашу мебель, им ведь нужнее. Да что уж там, отдадим весь наш дом. Элин устало закатила глаза. Еще Илиус не проснулся, а у вас уже сыр бор из-за каких-то ложек, вмешалась она. И тебе доброе утро, Элин, Усмехнулся Юлий. Никакое оно не доброе, воскликнул полымя Твой наставник хочет пустить нас по ветру, скажи ему. Хозяйка, тут нечего обсуждать. Журж с глубоким поклоном склонился перед Элен. Хозяин говорит без пяти ложек нам не обнищать. Сегодня без пяти, завтра без десяти, а послезавтра зубы с полки украдут. Не унимался Рарок. Если уж господину полыми так важно, серьезно произнес Юли, то я могу одолжить зубы и столовые приборы у Моры. А что? Звучит неплохо, поддержала волшебница. Оставшись без поддержки, Рарок вспыхнул черным огнем. Его маленькие глазки гневно свернулись в щелочки. Вот оно как! Значит, против меня объединились бандиты. Ну, посмотрим, как вы запоете, когда наш дом полностью обнесут. Недовольно бормоча поднос неприличные словечки, он толкнул Эллен в плечо и улетел на печь. где обычно дулся на весь белый свет. «Последние дни ты слишком часто вспоминаешь госпожу Талью, Юлий», подметила волшебница, проводив взглядом нахохлившегося духа. «Разве?» — удивился колдун. «Может быть, случайно?» После увиденного на вечернем празднестве Эллен уже не могла так просто принять это наивное «случайно». «Что ты о ней думаешь?» — как бы, между прочим, спросила она, усаживаясь за стол. Журж, словно кошка, подошел к ней и подставил седую голову под руку. Девушка погладила его, и домовой замурчал от удовольствия. «Госпожа Талья», — задумчиво протянул Юлий, опустив глаза. Его руки начали жить собственной жизнью. Сначала застучали по тарелкам, Затем схватили мокрую тряпку и смахнули ей со стола хлебные крошки. Упав на пол, крошки разбежались в разные стороны, как тараканы при виде света. Госпожа Талья — дородная женщина. «Ну, ты бы к ней получше присмотрелся», — хохотнула волшебница. «Ты вдовец, а ее муж пал в гармере. Вы могли бы, ну, не знаю, встретить Новый год вместе». Обыкновенная Элин ни за что на свете не осмелилась бы говорить о таком с наставником. Но Элин, ожидающая скорого конца света, уже не ограничивала себя никакими рамками. «О, я не...» — Юлий растерянно зачесал волосы на затылке. «Думаешь?» «Думаю, да», — меланхолично ответила колдунья. «Но решать тебе». Она отвернулась и принялась за еду, оставленную на столе с прошлого вечера. Однако никакого удовольствия от пресного хлеба и вязкой каши не получила. Все оказалось каким-то безвкусным, каким-то пустым. Ты выглядишь грустной, Элин, подметил Юлий, внимательно следя за ней. Что-то случилось? Элин отвела ложку от рта и взглянула на него с тоской. Она бы рассказала все, что ее тревожило. если бы только знала, с чего начать, и если бы не обещание, которое дала. «Много чего случилось, Юлий. Вчера, к примеру, когда тебя не было, сюда заглядывал Дьяко», — сказала она, первое, что пришло на ум. До него дошли слухи, что на прошлой Витхе пал Фанвиль. А еще он слышал, что гардвики из близлежащих к Фанвилю деревень совершили массовое самоубийство, Друмбриадцы во всем своем прекрасном уродстве. Они решили, что уж лучше умереть, нежели сдаться на милость имперцев. Представляешь? Кругом творится сплошной кошмар. Чему же тут радоваться? Да, плохое случается, и мы не можем это никак изменить, грустно улыбнулся Юлий. Но мы все еще можем помочь тем, кто нуждается в нашей помощи. Думая о тех, кого нам предстоит спасти, «А разве мы способны на это?» Волшебница покачала головой и отставила от себя еду. «Я заглянула в нашу кладовую. Те запасы трав, что ты купил у торговцев, уже закончились, а следующий караван из Сириоса придет только через месяц. Мы можем, конечно, купить ингредиенты у колдунов, одобренных малым советом, но их качество, ты ж сам понимаешь». «Ну а кроме того, я посчитала, сколько мы заработали за прошлый месяц. Если не брать в расчет щедрое вознаграждение, оставленное семьей пришлых, и целую кучу долговых расписок от беженцев, которых я в городе больше не вижу, мы в огромном минусе, Юлий. Мы же не можем поднимать цены на зелье до бесконечности, они и так уже запредельно высокие». «Да, я понимаю», — вздохнул Юлий, сел рядом. и сложил руки на столе. «Не думай, что ты одна беспокоишься об этом. Я каждую ночь размышляю, как нам выкарабкаться. И, кажется, близок к решению. Помнишь, как однажды к нам заглянул мореплаватель, господин Олафер?» «Твой закадычный друг из Септима?» — с легкой улыбкой уточнила Элин. «Ну, скорее, хороший знакомый. Я с ним недавно списался». И он посоветовал мне посетить глубоководный край. Эти дикие земли на северном берегу Фортунаса Фортуноса скрывают нетронутые леса, полные редчайших трав. Примечание. Фортунос, сальвийского Фортие, сокрытый. Восточное Рунское море, омывающее берега Пелагиата и Рендаригана. Соединяется с Эвенгером Йорским проливом. Западная часть побережья представлена горными равнинами, Восточная с заболоченными низинами и маршами. Но ведь глубоководный край далеко от нас, нахмурилась девушка, вспоминая карту Дакоты. Туда идти месяца три, не меньше. Только не говори мне, что ты. Нет, конечно, нет. Юлий хохотнул, поднимая руки в жесте сдачи. Но вот что я подумал: а ведь пилагиат совсем близок к этим лесам. У меня там далекий родственник живет, брат сестры моей покойной супружницы. Так почему бы нам не переехать к нему? Продадим зельеварню, купим телегу и отправимся в путешествие. Вспомнив о Торане и его отъезде в Пелагиат, Эллин на мгновение ощутила радость, но тут же снова погрустнела. Но ведь эта зельеварня — твой дом, Юлий. Твоя дочь и жена похоронены рядом с ней. и я не оставлю их навсегда мягко ответил он когда нибудь вернусь к ним но пока долг колдуна зовет меня быть полезным не для мертвых а для живых я уже поговорил с господином шестлиным и он дал предварительное согласие на покупку нашего дома и кладбища звучит так словно ты уже все решил Элин попыталась скрыть обиду но ее голос предательски дрогнул но как же я «Юлий, у меня здесь друзья и незаконченные дела». «Какие еще дела? Твои загадочные походы в библиотеку, о которых ты мне ни слова не говоришь». Глаза Юлия сверкнули ответной обидой. «Я не твой отец и не вправе выпытывать из тебя правду, но в моих силах предупредить тебя. Скоро даже книги от нас отвернутся. Меня ведь изгнали из лилорейства». А это значит, что, когда подписанные жрецами бумаги дойдут до Высокогорья, тебе и мне навсегда запретят посещать чертоги Эгериса. Элли напустила глаза и сжала кулаки. Юлий был, несомненно, прав, а она совсем забыла об их общей беде. «Я ведь хочу это сделать не ради себя, но ради нас всех», добавил колдун, нежно обняв ее за плечи. «Как там мудрец говорил?» Когда в сердцах людей много зла, двигайся к свету. А вот и твой свет, кстати говоря. Девушка проследила за его взглядом и увидела в открытом окне гостиной рыжего министреля, идущего по тропинке к дому. Одет он был чересчур празднично для обычного дня. Синяя шляпа, бант на шее, мешковатый костюм в полосочку, словно бы украденный из отцовского шкафа. За спиной у него болталась лютня, которая подпрыгивала в такт его шагам. В руках юноша нес корзину, накрытую плотной тканью. «У кого-то сегодня свидание!» — насмешливо пропел Рарок, вынырнув из своего укрытия. Волшебница покраснела до кончиков ушей и вскочила на ноги, едва не опрокинув стул. «Это не свидание!» упрямо заявила она, стараясь не смотреть на Юлия, чтобы не засмущаться еще больше. «Обыкновенный пикник на свежем воздухе, о котором я, — Сатаил Падерин, — напрочь забыла». Юлий добродушно хохотнул, и его смех был глубоким и теплым, как старое вино. Поднявшись следом за ученицей, он двинулся в прихожую. «Ты куда? — вскрикнула элен испугавшись, что он идет читать Хольму нотации о невинности первой любви. «Совсем запамятовал про свой мешок с колбами», — как ни в чем не бывало, — заявил колдун. «Оставил его в Стоурлинской крепости, но раз уж ходить туда больше не буду, то надо бы забрать. К ужину вернусь». Зашуршали одежды, хлопнула дверь. В следующую туну с улицы донеслось робкое «Добрый день, господин Септимус». «И вам не хворать, юноша», — ответил колдун, убегая по дороге вверх. «Худшего предлога оставить вас наедине и не придумаешь», — загоготал Рарок. «Просто молчи», — резко оборвала его элен «Ни слова больше. Понял?»